ЧАСТЬ ПЕРВАЯ РЫБКИ В МУТНОЙ ВОДЕ Глава первая. НЕМНОГО ИСТОРИИ ОБО МНЕ Итак, мормоны. Просто позор, на что приходится расходовать интернет-трафик моих работодателей. На поиск информации о мормонах. Никогда бы не подумала, что подобная история произойдет со мной. Впрочем, как говорит моя мама, если бы на то была моя воля, я никогда бы ни о чем не подумала. Ладно, читаю с экрана компьютера статью какого-то американского умника. Место действия – моя драгоценная каторга. Время – начало июня. Просто глупо тратить начало июня на прояснение ситуации с мормонами. А что делать? В ответ на все возмущенные возгласы общественности, мормоны уверяют, что, во-первых, многоженство не было у них так уж широко распространено. Ага, не было. Как же? Если уже добрались до наших московских реалий. Во-вторых, многоженство среди мормонов было отчасти необходимо из-за того, что уменьшилось количество мужчин. С этим не поспоришь. Действительно, мужик нынче перевелся, раз мормоны стали так процветать. Ну ладно, поехали дальше. В-третьих, многоженству в основном было делом благотворительности, чтобы заботиться о пожилых женщинах и вдовах. Интересно, какое отношение этот бред имеет ко мне. Хотя, возможно, современные мормоны считают, что тридцатник для женщины – это почти пенсионный возраст. Да, пожалуй, третий пункт имеет ко мне самое прямое отношение, как это ни прискорбно, потому что никаких других объяснений, как я умудрилась попасть в такой переплет, у меня нет. Итак, по порядку. Знать бы еще, кого именно призывать к этому самому порядку. Всю свою сознательную жизнь я прожила самым что ни на есть банальным образом, не совершив никаких экстремально выдающихся подвигов. Мама говорит, что ту часть жизни, которая является бессознательной, я тоже не отметила ничем особенным, но я предпочитаю верить, что хотя бы во младенчестве я была уникальной. В конце концов, каждый человек имеет право видеть в себе изюминку. Однако при написании автобиографии я могу гордиться тем, что каждый ее пункт будет соответствовать признанным социальным стандартам. Родилась, росла, училась в школе с переменным успехом, поступила в институт, в педагогический. Произношу гордо, потому что, если не буду верить, что это круто, будет сложно объяснить такой, мягко говоря, не эксклюзивный выбор даже самой себе». Если докопаться до первопричины, она будет крыться в географических показателях. От моей родной улицы Бориса Галушкина до сельскохозяйственной улицы, где дисциплинировались будущие педагоги, было всего 20 минут пешком. «Дочка, ты уверена, что знаешь, кем хочешь стать?» Спросила меня мамочка, когда я думала только о том, чтобы добиться поцелуя цережки из параллельного 11 класса. Ее вопрос поставил меня в тупик. Мой тупик не явился сюрпризом для моей мамы. Она до сих пор считает, что я постоянно нахожусь в состоянии клинического непонимания происходящего. «Нет, не уверена», — я плечами. «Тогда почему бы тебе не пойти на факультет делопроизводства в пединститут около ВДНХ?» предложила мама. «Почему туда?» уточнила я. «Это близко к дому, а профессия секретаря всегда прокормит тебя. При твоем легкомыслии это будет большим подспорьем», весомо аргументировала мама. Возразить мне было нечего. Мама оказалась права во всем, кроме одного – Учиться в институте, где на одного мальчика приходилось 15-20 девочек, было довольно скучно. Приходилось искать приключения на свою голову где-то по дороге из института домой. Много ли приключений можно найти за 20 минут пешей прогулки? В этом институте ужасная тоска, жаловалась я. Зато безопасно ставила все по своим местам мама – Угроза моей безопасности пугала маму гораздо больше, чем было нужно для дела. Я все-таки умудрилась пережить за время учебы в институте пару-другую завалящих романов. Ни один из них так и не вышел за рамки разумного, чему очень радовалась мамуля, в отличие от меня. Таким образом, проведя под крылом матери 23 года, я не удосужилась, по ее же словам, «вырасти» и превратиться в сознательного члена общества. Поэтому ей пришлось сдать меня секретарем в добрые руки одного старого знакомого по партийной линии, заведующего кафедрой каких-то немыслимых наук в МГУ. Я натянула костюм, принялась отвечать на звонки и печатать на старой печатной машинке бредовые тексты типа тенденции экзистенциального подхода в классификации методик религиозного разделения течений в индуистской конформистской этике. Я не понимала ни слова, однако мама решила, что мое будущее вполне наметилось, и пора переходить к плану «Б». Теперь ты можешь с чистой совестью сосредоточиться на замужестве. сообщила она радостную новость, вручая мне подарок на двадцатитрехлетие. «А раньше?» – удивилась я. «Раньше нельзя было?» «Раньше ты была еще молода. Ты могла наделать глупостей». «Понятно. Я развернула запакованную в цветастую бумагу книгу о семейной психологии. Да, никогда не стремилась наделать глупостей, но в тот далекий день двадцатитрехлетия...» Листая символ очередного этапа становления успешной личности, подаренной мамой, я захотела немедленно пуститься во все тяжкие. К сожалению, 23 года довольно сложный возраст. Поздно учиться курить и пить самогон. Пришлось ограничиться красивым бурным романом. Первым романом, к которому мама отнеслась с большим неодобрением. И все потому, что мужчина, с которым я закрутила этот роман, оказался намного старше меня и однозначно не собирался ограничиваться поцелуями в кинотеатре и стихами на лестничной клетке. «Этот тип никогда не сможет позаботиться о тебе должным образом», отрезала мамочка, когда я представила ей Олега Петровича. Мне было непонятно, что за смысл мама вкладывает в выражение «должным образом». На мой неискушенный взгляд... Умелые объятия Олега Петровича и первые радости, столь же мало изученного мною секса, уже выгодно выделяли его из невыразительной кучки моих прищавых институтских возлюбленных. «Я очень люблю вашу дочь и сделаю все, чтобы она была счастлива», — с достоинством оппонировал Олег Петрович. Мама неодобрительно выслушала его уверения, а вечером принялась докапываться. Где-то я умудрилась отыскать такое чудо. Мы познакомились в МГУ. Он приходил купить какую-то сложную книжку, которую написал твой этот политический знакомый. Попытался я переложить ответственность за наше с ним знакомство на маму. «Так Олег Петрович научный работник?» С сомнением переспросила «Она». Любые доводы в пользу героя моего романа она брала под сомнение. Как обидно было потом признать, что мама оказалась права. «Есть в этом что-то неправильное, когда твоя мать лучше, чем ты, знает, как тебе жить». «Нет, он не научный работник. Он бизнесмен, но он очень образован, с ним очень интересно», — отбивалась я от прародительницы. Однако наши с ней противоречия зашли в тупик. Главным образом, из-за того, что Олег Петрович, постоянно работая над вопросом моего счастья, совершенно не греб в сторону ЗАГСа. «Дорогая, как это ни ужасно, я женат на женщине, которая ничего не значит для меня. Как это, — обалдела я, когда услышала про его обстоятельства в первый раз». «Почему же ты с ней живешь?» «Мы с ней растим ребенка. Я не могу его сейчас оставить, хотя мы с женой спим в разных комнатах», трагическим голосом заверил меня Олег Петрович. «Но это невозможно. Если ты любишь меня, то ты должен это все как-то решить», выдавила я из себя. Надо признаться, подобные разговоры я заводила всего пару-тройку раз за всю историю наших с Олегом Петровичем отношений. Я, конечно же, хотела замуж, по крайней мере, понимала, что должна была хотеть. Но мне было двадцать три, ему чуть за сорок. Я не была расположена думать дальше завтрашней распродажи обуви, а он с удовольствием тратил на меня деньги, так что включать думалку я не желала. А зря. В любом случае, если уж я и удосуживалась пригвоздить его к стенке, Он легко и, не напрягаясь, развеивал все мои сомнения. «Дорогая, ты же знаешь, что я люблю только тебя. Сейчас моей дочери десять лет. В шестнадцать ее характер полностью сформируется, и я смогу оформить наши отношения по закону. А пока я ведь всегда рядом, верно?» «Верно, — кивала я, — вполне удовлетворенная его взрослой стабильностью и уверенностью в себе». В самом деле, мы с ним жили фактически с семьей. Он снимал двухкомнатную квартиру на Юго-Западной, где я была эдакой порхающей с ветки на ветку беззаботной хозяйкой. Два или три раза в неделю он приезжал и ночевал со мной, обычно это были будни. В остальные дни я принимал у себя многочисленных подруг, с которыми мы предавались гаданиям и всякой астрологической чуши, от которой получали неземное наслаждение. «Когда вы поженитесь?» — постоянно спрашивала меня мать, пока мне не надоело. Тогда я сказала ей, что мы с Олегом Петровичем уже поженились. «Мы поженились в прошлом году», — беззаботно прощебетала я в трубку, чувствуя, что мои щеки заливает краска. «Как это?» — опешила мама. Он не хотел, чтобы это событие сопровождалось каким-то шумом. В конце концов, он разведенный мужчина. «Зачем устраивать громкие свадьбы?» С упоением врала я, стараясь одновременно сделать маме приятное и унять постоянно возбуждаемые ее вопросами мысли о шаткости моего истинного положения. «Но меня ты обязана была пригласить», — обиделась мама. «Поверила, значит». С облегчением вздохнула я. «Мамуля, конечно, засыпала меня вопросами», но за все годы жизни рядом с ней уж что-что, а врать я научилась вполне корректно. Слава богу, ей не пришла в голову идея заглянуть в мой паспорт. Впрочем, проверить паспорт 25-летней женщине, которая уже два года живет на другом конце города с сорокалетним мужчиной, не так-то и просто. Я малодушно проигнорировала проблему, вместо того, чтобы ее решать. а мама полностью переключилась на устройство судьбы моего младшего брата, перед которым в тот момент маячила армия. Вся бронебойная мощь маминых ресурсов была направлена на сохранение российской армии от чумы по имени Рома Барков, поэтому судьба Катерины Барковой перестала быть вопросом. Номер один. Замужем и замужем, слава богу, — Давай рожай внуков. — Как ты могла? — спросит отнажды мамуля, сверляя меня гневным взглядом. — Что я отвечу? — Ничего. Вот тогда я взовьюсь ужом и примусь каяться, на полном серьезе, признавая, что мама права во всем, и мне надо было с самого начала устраниться от управления своей судьбой, предоставив все ей. Но надеюсь, что этот день никогда не наступит». Вот уже два года, как мама с чувством выполненного по отношению к деткам долго живет в деревне, дышит экологически чистым воздухом, угощает нас домашними яйцами и зеленью с огорода. После того, как угроза маршировать в кирзовых сапогах по просторам родины перестала нависать над бестолковой головой моего братца, мама как-то расслабилась и решила пожить для себя».